Глава тридцать первая. Факты и выводы. Тата немного простыла и сидела дома. Слушкин на кухне занимался четырьмя делами сразу. Чистил картошку, жарил рыбу, следил за пуджиком и принимал посильное участие в играх Таты. Пуджик задумчиво бродил по раковине умывальника и делал вид, что его интересует лишь исключительно содержимое мусорной банки, а вовсе не сковородка с ментаем. В это время в прихожей затрещал звонок. Ругаясь, Слушкин взгромоздился на костыль, сунул Пуджика под мышку и пошел открывать. На пороге стояла Сашенька Рунёва. «Витя!» — с ужасом протянула она, увидев гипс и костыль. «Проходи, Сашенька!» — велел Слушкин и упрыгал обратно на кухню. Сашенька вошла в кухню и робко присела у стола. «А я от Будкина иду», — виновата сказала она. «Будкин мне и сообщил, что ты ногу сломал. В гипсе лежишь. Как это случилось?» «Упал», — лаконично ответил Слушкин. Эй, я думала, ты больше не хочешь видеть меня с тех пор, как узнал про Колесникова. Не заходишь, не звонишь. Он что, всё ещё благоуханный цветок твоего сердца? Когда одиноко, очень хочется, чтобы хоть кто-нибудь рядом был, печально пояснила Сашенька. Я знаю, что он дурак, но он всегда вокруг вертится, говорит, что любит, замуж зовёт, обещает развестись. Это не причина, чтобы с ним спать. Я уж и не знаю, как так получилось. Сама себе противно. И не нужно мне его. А не могу остановиться. Убежать бы от себя, да не получается. Лучше ты его нафиг пошли, — посоветовал Сложкин. — У меня не выйдет, — безнадежно призналась Сашенька. Я уже думала об этом. До Колесников и не уйдет, — Он себя у меня уже как дома чувствует. Звонит и говорит, чего на ужин приготовить. Да, ловко ты будкина кинула. Не кидала я его. Что ты, Витенька, испугалась, Саш? Я его, может быть, даже сильнее люблю от того, что осознаю, как плохо по отношению к нему поступаю. Ну разве я могла иначе? Ты же сам мне советовал завести любовника, чтобы не мучиться. — Я же и виноват, — хмыкнул Слушкин. — Когда я тебе советовал, Сашенька, дорогая, извини за откровенность, я имел в виду себя. — Витя, — умоляюще произнесла Сашенька, — разве у нас могут быть отношения лучше, чем сейчас? Ты мой самый дорогой друг. Тут в комнате раздался рев, и вскоре Тата вбежала в кухню с куклой. У куклы из плеч торчали ноги, Вместо ног были руки. Папа, папа захлёбывалась та, это Будкин вчера сломал. Господи, воскликнул Слушкин, взял куклу, быстро оборвал перепутанные конечности и ввнтил их на своё место. На, держи, не плачь. Будкин придёт, мы с ним то же самое и сделаем. Всхлипывая, та неодоверчиво осмотрела куклу и успокоенная пошла в комнату. Кстати, вспомнил Служкина. А как ты у Будкина побывал? Можно я закурю? спросила Сашенька, закурила и задумчиво рассказала. Знаешь, Витя, как раз очень хорошо пообщались. Он меня коньяком угощал, смеялся, даже отпускать не хотел. Ну был такой момент, как бы это сказать. Он спросил меня, как у меня дела с Колесниковым, но спросил так Будто это его мало интересует, будто у него самого есть что-то и поважнее. Мне показалось, что на самом деле появление Колесникова в моей жизни его очень уязвило, и он теперь маскируется. Хотя однажды я видела его с учительницей из твоей школы, как её? Ее... Кира, мрачно подсказал Слушкин Чисти картофелину. Вот с Кирой видела. И он будто бы хочет в отместку показать мне, что отношение с Кирой ему важнее, чем отношение со мной, что он влюбился в нее. Но я-то знаю, что он любить не умеет. Скажи мне, Витя, у Буткина с этой Кирой что-нибудь есть? — Нету, — ухмыльнулся Слушкин. — Хотя, возможно, что он с ней спит. — Значит, он все-таки думает обо мне, раз так уж выделывается. «Лучше б ты, Сашенька, вообще не размышляла об этом, если у тебя плохо получается», — мягко посоветовал Слушкин, серпантином срезая с картофеля на шелуху. По его левую руку уже громоздилась целая куча белых очищенных картофелин, упрощенных геометрических, вроде икосайдеров. «Ну, объясни мне тогда!» — почти с мольбой потребовала Саша. «Как я могу объяснить тебе, Сашенька?» «Если ты ничего не хочешь знать, — вздохнул Слушкин, — я тебе уже тысячу раз предлагал упростить ситуацию. Ты люби меня, а я буду любить тебя, и все будет хорошо. — Почему же я не хочу знать? — жалобно сказала Сашенька. — Я хочу. Скажи мне правду, любую. Я выдержу. Что там у Буткина с Кирой? Слушкин только махнул рукой. «Я не могу изложить факты», — начал устало пояснять он, «потому что ты их неверно истолкуешь. Я даю тебе сразу истолкование, верное, потому что со стороны виднее. Но тебе его не надо, тебе нужны факты. Замкнутый круг, Сашенька. Ты в своей душе, как в комнате без окон и дверей, поэтому и любовь-то твоя какая-то бессильная. Ты очнись!» Свет не сходится клин нам ни на чём. Сашенька молчало, опустив голову. Но ну, скотина вдруг закричал Слушкин. Пудрик спокойно сидел в раковине умывальника над двумя рыбьими хвостами, как победитель над поверженными вражескими штандартами. Толстый, сытый, немигающий. Он очень напоминал Филлина.